Почему у них нет метода? Они не понимают роли управления общественными глобальными процессами. Не понимают основ управления социальными и общественными процессами. То есть, чего мы как раз даем. И сейчас, если уж мы коснулись, вот сейчас борьба развернулась с коррупцией. Ну, знаете, да? Уж сколько месяцев-то она? Ну, во-первых, сколько лет она ведется? и ничего не меняется. Но ну, сейчас ты, наступила да. очередная фаза. Помяните мои слова, вот при такой ситуации никакой борьбы с коррупцией как не было, так и не будет. Будут внутри клановые разборки. То есть сейчас кланы определились и говорят, так, вот этих нанары, а мы как жили, так и будем, обозначим, быдло успокоится, все поэтому сейчас вот передела аэрофлота лужок подминает то есть кому позволено тот останется а кому не позволено тот по тундре по железной дороге все на лесо повал значит почему потому что коррупция стала опасна не только для нас внутри. она стала опасна на уровне мировом и мировая мафия говорит, вы что это у тебя в стране не можете навести порядок в частности это делает Маргарет Тэтчер почитайте в нашей литературе об этом много сказано <как> вот и все что будет, почему? кто будет бороться-то? кто? они же все повязаны если это Посадишь кого-то, он заложит, он тут же скажет, а меня этот самый. И сейчас, обратили внимание, показывается сериал, еще какие-то сериалы. Я так их не смотрю, но... Ментовские войны. Обратили внимание, да? Там, ну, наверное, видите. О чем идет там речь? Там спецслужбы отстреливают бизнесменов. Это так называемый вариант «Инквизитор». Кого это интересует, у нас э, книга есть. Я беседовал с этими «Инквизиторами» в 96 году, еще аж здесь, в Москве, когда переехал из Санкт-Петербурга. Значит, есть такая книга. У меня она есть. Я не знаю, на сайте она вывешена или нет, не помните? «Инквизитор». «Чернильный визитер». «Критика есть, чернильный визитер», да. То есть там речь идет о чем, что э, в стране девяносто э, шестой год, 96 шестой год, обратите внимание. Значит, ну там так как-то все это слабенько. Э, к власти пришел некий военный, ну уже для меня это смешно. Пришел, как его допустили на выборах победил. Знаете? Вот. И он создал так называемые, значит, в стране появились эскадроны смерти. Вот эти эскадроны смерти стали уничтожать, э, ну так скажем, бизнесменов. Причем описывается самый жуткий сцен, там, как выкалывают глаза, ставят метки, выжигают на лбу, там, вор, бандит, отрубают руки. Это книга Инквизитор, автор Норка. Норков, вот, Сергей Норков, значит, встречался, значит, жуткие сцены, но народ ликует, демократы в недоумении, они обращаются на Запад, прекратите, где же права человека, как же так, на Руси никакой демократии, мы тут старались, понимаешь ли, Выходили, все строили. А Запад молчит. А почему Запад молчит? А потому что наша русская мафия стала опасна. Их мафия. Западная. Что сейчас, на данный момент, тоже есть. И обратите внимание, я то вот слежу, я понимаю, вам, конечно... Я вот э, тот, кто хочет заняться аналитикой, у меня прекрасные жилы есть. Там материалы выше крыши. вот отслеживать эти вот процессы по преступности как они взаимозависимы как кого арестовывали в частности кто с кем связан и так далее и сейчас вот кого там в Испании берут эти Иванькова там друзей и прочие Тамбовскую группировку берут, а я так сказать в Тамбове я выступал в самом Тамбове значит это был девяносто седьмой год Значит, ну там наши активисты работали. Тогда компьютеров не было, был у меня оверхед, картиночки были, ну цветные. оверхед знаете, да, такие листочки кладешь на стене, это самое. Вот стол накрыт в ресторане, одна газированная вода. То есть я вам серьезно говорю, все. То есть ну, сидят в стройными рядами братва. Я в форме, значит, читаю им, прочитал, они до свидания, все разошлись. Ну, потом в благодарность за лекцию, значит, хозяин ресторана, значит, ну, должен был меня по договору накормить. кушать хочется, а денег не, не Я серьезно вам говорю, это вам смешно. А как делалось вот это рассказать? Значит, ну, вот он посадил там, значит, кормит меня. Ну, сам пьет, я-то не пью, ну, со мной товарищи, естественно, тамбовские, все, и он, а ему хочется похвастаться, и он говорит, товарищ генерал, товарищ генерал, а вот с вами, знаете, вот, кто сидел, вот, рядом, там, через двор, я говорю, нет, ну, это вот тот, тот, ну, понятно, большой начальник какой-то, ихний, я говорю, ну, и чего, а он, говорит, когда уходили все, он сказал, правильно, генерал сказал, конец на букву П нам скоро всем придет <смех> то есть вот этот конец всем и приходится сейчас понимаете не нужны они это мафия вся она была нужна на момент развала России я понятно объясню чтобы народ ничего не понимал грабили, хватай никаких законов все что это приватизация все это незаконно законов никаких не было То есть их всех можно брать голыми руками, чего сейчас и делаются. А подставил это верхушка КПСС, Она знала, Горбачев негодяй. Он знал, что будет со страной. Поэтому он умело вывернулся и поставил этого алкаша Ельцина, на которого все и как бы. А Горбачев уже не помнит. Он как болтал, так и до сих пор болтает чего-то, там создает новую партию, фонды, вот, фонды там и так далее. Вот, понять все это можно, только зная вот эти вот глобальную политику, методы бесструктурного управления, людьми, то есть вот то, что я вам рассказываю, как это делается. Ну, а конечно, а ну что, да, лучше немец, вопросов нет. Так я к чему говорю? Значит, вот эти вещи, вот эти вещи, Значит, э и с чернильным визитером они сейчас начнутся. А э ну, чернильный визитер имеется в виду э уничтожение вот этих клановых всех структур, э ну, чистка, так называемой чистка с коррупцией. Хотя очень спорно я маленечко так скажем осведомлен. Очень так приблизительно. Как это что? Они не знают, что делать. Они действительно не знают, что делать, потому что разложение в стране полнейшее, полнейшее. А вернуть кем? Ну давайте так вот, если перебрать, чтобы не быть абстрактными там, плохо, плохо, плохо. Берем броня крепка и танки наши быстрые. И наши люди мужеством полны. Армии есть у нас? Какая армия? Какой моральный дух? Вот что? Это вот у меня сын уволили его тоже. Значит, рассказывают, оказывается, сейчас в офисах висит график выхода офицера на службу. Потому что он на подработке работает, А, значит, на службу надо ходить, да? Поэтому вывешивается график, когда он с, с, с подработки да, выходит на службу государю Ну, что это армия называется? При этом с этой подработки он должен мзду платить начальнику, который отпускает его и не приходить на службу. Вы представляете, какой мир взаимоотношений? Я говорю конкретно о космических войсках. А то, что вот тут вот говорили, теряются кадры, все, квалификация. Я могу рассказать, как запускаются сейчас космические корабли, бороздят просторы Вселенной. Собирают стариков 60 70 лет со всего страны, которые знают технику. Оплачивают им дорогу, старики приезжают, готовят ракету, готовят спутник, запускают. Накрывается стол, ставятся спирт, старики выпивают, вспоминают прошедшие дни, разъезжаются, ура-ура, новые достижения в освоении космического пространства России. Специалистов-то нету. Здесь же вот говорил, уходит в «Газпром», оплата и так далее. А за эти годы, представляете, все разбежали. Раньше был даже вот слесарь такой, лекальщик, знаю конкретно. он Безо всяких лекал, вот так подойдет там профиль, да, вот так вот рукой. Опа! И кривая точно такая, которая должна быть вот там по профилю. Вы представляете, люди какой квалификации были? Они что, пошли варить трубы круглые в «Газпроме». Труба. Все, там больше платят. И вот за зарплату четвертый приоритет. Продали страну, все. Ну, можно осуждать, не знаю, но не понимаю. Нет, а почему осуждать что Есть хочется. Ну я понимаю, да. Я просто почему? Знаете, я вот вы меня извините, я маленечко, так сказать, может сейчас это самое, как как бы не так скажу. А я вот не пошел на это. Вот перед вами стоит человек, который не продался. Не пошел. Как вы догадываетесь, я тоже мог бы зарабатывать очень большие деньги, все, а я не пошел. Потому что как только в векторе цели ты на первом месте ставишь одно, а на втором другое, применительно к нашему вопросу, который сейчас здесь поставлен, раньше думай о родине, а потом о себе. Если поменять местами, все, ничего не получится. Поэтому потом... Поэтому э, сейчас вот, к сожалению, можно ахать, охать, а бытует как, ну-ка, а у людей жить надо, вон смотри как, вот у него там, вот у него вот такой, вот, вот. Как мне этот вчера, значит, говорит, а, а что вы брюки такие короткие надели, а что я ему скажу, что у меня больше костюмов нет, что ли? А ну, у него этот поэт какой-то там... Знаешь, как ему объяснить? Ну поэт, ну или кто там стихоплет. Вот дело не в этом, то есть не все такие, не все, не все нас мало, как говорится, но мы в тельняшках. И я к чему вот это вот говорю-то сейчас вот этот, чтобы изменить ситуацию. надо приложить очень много усилий, я, так сказать, ну что ли, в теоретическом плане сказал, то есть управленцев готовить, народ просвещать и внедряться в управление. Этим мы уже занимаемся, и я скажу, ну можно, конечно, сказать, что там медленно, еще что-то, ну что можем, извините, и так за эти годы много сделано, вот. То, что касается нашего э, семинара вот э, здесь, у меня, я вам честно говорю, вот я смотрю на вас и огромные надежды на молодых, огромнейшие надежды. Планов вообще вот просто мыслей, предложений полно, потому что Москва задающий генератор всего, отсюда и аналитика исходит, так сказать и идеи исходят и управление исходит все таки в провинции там люди хорошие непосредственные все таки они честные порядочные но там ну что ли вот это нехорошее слово менталитет что в переводе на русский означает самобытность немножко другая поэтому давайте вот кроме изучения кроме изучения мы э, задавались На первом семинаре этим, и я позволю, завершая свое выступление, вот, им же закончить, привнести уже, сколько у нас, это четвертое, по-моему, да, или пятое занятие, значит, привнести такой, ну что ли, практический уклон. Потому что, ну я, например, к примеру только вот говорю, одна идея у меня, Смотрите, вот здесь, ну, где-то человек, наверное, 200, если не больше, может, 250. Значит, э, э, у каждого в каком-нибудь регионе есть знакомый, родственник, еще что-то. А у нас нет ведь структуры, вот, чтобы содержать. Я знаю, Единая Россия, вот к ней приходишь, значит, а как мне вот там туда. А вы идите в сектор по Дальневосточному округу, там вам ответят. в наш штаб приходите, вы знаете да? поэтому я к чему говорю здесь есть люди с Урала из города из маленького города, любого вот вам надо, Евгений Иванович вам конкретно вам, Анатолий, еще к группе, вот этих людей сделать ну и назвать их условно, я говорю там комиссарами в регионах который бы помогал отслеживать те события, которые там есть, я даже скажу так Вот отправить посылку с книгами. Ведь вот все как-то там... Да, кстати, книги вышло, второе издание. В понедельник второй том привезут, чтобы вы знали. Первый уже привезли, разгрузили. В понедельник во второй половине дня будет второй том, кому надо. Вот. А кто на почту пойдет? Это же надо что? Запаковать, да? Заклеить, написать. Так ведь? сумку положить, пойти на почту, встать в очередь, отстоять очередь, правильно? А кто делать то будет? Поэтому, я почему говорю, значит вот эти вот э, люди в регионах э, даже один, один может там целый город на уши поднять вот с этой информацией если бы вы знали Мне вот как бы не хочется там хвастаться, но вот Евгений Иванович там или кто-то, кто может еще. Сколько писем идет, сколько приезжает людей. И вот в, в тех городах, где у нас есть организации, оттуда пишут. А как мне найти вашу организацию там в Уфе? Да я знаю, в Уфе там есть, но не знают про нее никто Из и не слышали. Из Новосибирска пишут. Я уж не говорю про Штаты, Англию, там Новую Зеландию и так далее. То есть э, идея овладевает массами. Поэтому э, давайте, значит, э, вот так вот надо, э, ну как бы сказать, помягче. И в то же время, чтобы это, э, значит, э, ну поактивнее в практическом плане. Потому что... Э, Я не сторонник это красоваться, какие мы умные, значит, что мы знаем, там на каких-то тусовках там элитарных блистать своими знаниями, эрудицией. Хотя тоже, в общем-то, надо кое-кому иногда нагнуть. Вот. есть такие моменты, когда там воображает, воображает, там и сиди чай.